— Да, где же увидимся? — Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, — сказал Левин. Облонский как будто задумался. — Вот что, поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен. — Нет, — подумав, ответил Левин. — Мне еще надо съездить. — Ну, хорошо. Так обедать вместе. — Обедать? Да мне ведь ничего особенного.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 и некоторым общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства предначальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал под видом вопроса объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря Нет, вы уж сделаете так, как я говорил.